Ощущение чужого взгляда исчезло сразу после поворота на теплую поляну. Вот только меня это нисколько не успокоило. Наоборот, сразу возникло подозрение, будто некто просто решил убедиться: не пройдем ли мы мимо. А теперь отстал, предусмотрительно решив выждать время, пока заснём. Ночью в гости наведаются. Ну-ну, заходите на огонек, будем рады. Пробравшись по узенькой тропинке, я остановился на опушке и внимательно осмотрел идеально круглую поляну в диаметре никак не менее метров тридцати-сорока. К этому времени сумерки уже сгустились, но и так было прекрасно видно, что на ночлег здесь никто не останавливался как минимум несколько дней. На нетронутом снегу не было ни свежих отпечатков ног, ни мусора. О визитах людей свидетельствовала лишь помойная куча, наваленная у деревьев на противоположной стороне, да полузаметённое кострище и обугленное — Макс, ставьте палатку! — распорядился я и, садя с тропинки, подлез под колючие лапы елей, стараясь не стряхнуть с них снег. — А ты чего? — Осмотрюсь пока. — Как закончите, к сухой сосне подходите! — ответил я и принялся заметать за собой следы. Блин, надо было шмотки парням отдать. Теперь поздно. — Что за сосна? — окликнул меня Витрицкий. — Увидите! — Ладно! — кивнул Николай, вышел на поляну и удивленно воскликнул. А здесь тепло, даже пар изо рта идет. Ага, поддержал его Макс. О блин, а я думал, теплая поляна – это просто название. Я скинул лыжи и рюкзак в снег, перехватил ружье и начал осторожно пробираться по лесу. Но следов чужого присутствия заметно не было. И немного успокоившись, я вернулся за вещами и перетащил их к сухой сосне, что одинокой мачтой возвышалась над остальными деревьями. Там вытряхнул набившийся в ботинки снег, мне бы валенки старые, и по-пластунски забрался под разлапистую елку, росшую с самого края поляны. Макс и Коля к этому времени уже вытащили палатку из чехла и закрепляли ее, вбивая колья в утоптанный снег. Ко мне наше временное пристанище оказалось повёрнуто стороной с откидным пологом и единственным пластиковым оконцем, поэтому менять позицию я не стал. Устроился поудобнее и выложил перед собой штуцер. Перерогиваясь, парни наконец натянули все шнуры. Макс отошел к деревьям зачерпнуть котелком нетронутого снега, а потом вслед за витрицким скрылся в палатке. Минуту спустя в оконце замелькал отблеск слабенького огонька. Неужто он со склада горелку вынести умудрился? Странно, не припомню, чтобы Илья ее в заказ включил». Вскоре парни выбрались наружу, зашнуровали полок и настороженно приблизились к сухой сосне, рядом с которой я устроил себе лежку. «Эй, лёд, ты где, блин?» — крикнул Макс. «Здесь, не шуми!» — откликнулся я. «Чё так долго?» — неторопливо пританцовывая на месте, спросил Николай. «Мы уже чай поставили!» «Чай подождёт!» — отрезал я. «Макс, займи позицию напротив дальнего угла палатки». — Николай, твое место между нами. Приготовьте оружие и замаскируйтесь, чтобы вас с поляны видно не было. — И надолго? — недовольно процедил Витрицкий. — Пока не разрешу выйти. — Может, поедим сначала? — насупился новичок. — Потом поедим. Обсуждать приказы и что-либо объяснять я не собирался. Сам пока ни в чем не был уверен. — И не вздумайте стрелять без команды. — Понятно! — протянул Николай и поплелся выбирать позицию. Макс догнал его, сунул что-то в руку и отправился на указанное мною место. Вот и чудненько. Кто бы за нами не следил, если он захочет нанести визит вежливости, то будет вынужден воспользоваться единственным нормальным проходом. Никто не полезет напрямик через овраги и бурелом, рискуя треском сучев разбудить все окрестное зверье и нас заодно. К тому же лес у дороги так зарос ежовником, что продраться через его заросли, не оставив на колючках куски собственной шкуры, можно лишь в полном рыцарском облачении. Для Витрицкого точно лучшего места не найти. Там, по крайней мере, никто шорох лыжного костюма не расслышит. В палатке бы его оставить, да нельзя, если что-то пойдет не так, шансов выжить у него не будет ни малейших. Парни, наконец, затихли, и вскоре я не сумел различить их силуэтов хоть и знал, где именно те схоронились. Оставалось надеяться, что это сумерки так сгустились, а не я такой слепошарый. Надеяться, да. Говорят, хуже нет, чем ждать и догонять. На мой взгляд, ждать в этой поговорке стоит на первом месте вовсе неспроста. Когда догоняешь не до всяких глупостей, которые начинают лезть в голову, стоит только устроиться в засаде. Вот и сейчас. А хорошо ли мы замаскировались? А если они подойдут с другой стороны? Да что ж так холодно-то? А может, никто и не придет, а если придет, не дернутся ли пацаны раньше времени? А сколько человек будет? И не задрыхнет ли Макс? А Витрицкого точно не видно с поляны, не выдаст он нас шорохом. Блин, может зря мерзнем? Еще 20 минут и в палатку. И что тогда пацанам скажу? Чайкуба горячего. Все, пять минут и баста. А увижу ли я хоть что-нибудь в темноте? Вдруг парней уже сняли. Ладно, досчитаю до тысячи и отбой. Раз, два, три... А это что за гуканье? Сова? 205, 206, 207... Может, у меня паранойя, и никто за нами не следил? 400. Или они уже подбираются сзади. А если пройти до дороги? 737, 738, 740... Холодно-то как, уже ног не чувствую. А если... После таких раздумий нервы уподобились гитарным струнам. Тронь пальцем зазвенят. попытайся вылезти из укрытия парни, я бы такому самоуправству уже даже обрадовался. Было бы на ком оторваться. Но они, придавленные моим авторитетом, продолжали мерзнуть в снегу, а я уже и сам не верил, что кто-нибудь придет. Белая тень на дальнем краю поляны шевельнулась, когда подходил к концу последний отпущенный самому себе срок. «Это что за зверь?» Меня просто бросило в пот, сердце бешено застучало. Тень осторожно приблизилась, и расплывчатое пятно проявилось в фигуру человека в белом маскировочном халате. Маск-халаты! Я аж губу с досады прикусил. У меня же три маск-халата в рюкзаке, а я про них забыл. Ну, теперь главное, чтобы парни глупости не натворили. Вскоре из темноты вынурнули еще две фигуры, но их движение, в отличие от перемещений разведчика, не были бесшумными и сопровождались легким скрипом Наста. Первый взмахом руки дал знак подельникам замереть на месте, сам осторожно отправился в обход палатки. Несколько быстрых шагов, и разведчик очутился между мной и оконцем. Сейчас я мог снять его одним выстрелом, но вместо этого продолжал выжидать, наблюдая, как тот удаляется по направлению к Николаю. Еще не время. Убью первого, остальные залягут в лесу, и нам придется туго. На Николая с его луком надежды мало, да и Максу до снайпера далеко. Опять же, кто сказал, что их всего трое? К тому же гости могут оказаться обычными путниками, которые, как и мы, решили заночевать на поляне, а все их маневры простая и вполне обоснованная, кстати, предосторожность. Разведчик тем временем вернулся к палатке, несколько мгновений рассматривал отблески огня в пластиковом окошке, больше ничего сквозь запотевшую пленку было не видно, потом шагнул в бок и резко махнул рукой. И сразу выдвинулись к палатке его спутники. Встали они на редкость неудачно. От парней их прикрыл брезентовый борт. И только у меня оставался шанс достать обоих. Возможно, даже одним выстрелом. В таких вот переделках картеч рулит. Я медленно вытащил руку из меховушки и просунул палец в спусковую скобу. Не похожи они на простых путников. Только подумал и точно. В руке у разведчика возник какой-то вытянутый предмет — А двое других и вовсе вскинули автоматы и открыли огонь. Треск чередею ударил по ушам и заметался меж деревьев. Пули прошивали брезент палатки, пролетали через нее, выбивали фонтанчики снега с противоположной стороны. А потом внутри полыхнуло и тут же опало пламя. Капец горелки. Но суетиться не стал. Без лишней спешки прицелился и только тогда потянул спусковой крючок. Ближайшего стрелка, принявшего на себя основной заряд картечи, сбило с ног, его напарника тоже зацепило. Он выронил оружие и, зажав руками лицо, медленно завалился в сугроб. Я перевел ружье на разведчика, но тот успел среагировать за миг до того. Крутанулся на месте, вскинул жезл свинцовых ос и открыл стрельбу. Не распластайся, я в снегу словил бы свинца, а так смертоносные заряды прошли надо мной. И сверху посыпались срезанные веточки и сорванная хвоя. Миг спустя из темноты вылетела стрела и пробила стрелку голень. Раненая нога подкосилась, он осел на одно колено, и свинцовые шарики светящимися рощерками исчезли в ночном небе. Я незамедлительно приподнялся и вскинул штуцер. Но прежде чем выстрелил, прогрохотала короткая автоматная очередь, и убийца с простреленной спиной повалился в снег. Вовремя Макс проснулся. Не спуская взгляда с распластанных на снегу тел, я выбрался на поляну и осторожно двинулся к палатке. На прицеле держал дальнего автоматчика, которого лишь слегка зацепил первым выстрелом. Если кто и мог остаться в живых, так это он. Мелькнула даже мысль зарядить патрон с картечью, раз нарезной ствол пристрелять не удосужился. Но побоялся отвлечься. Ничего, с такого расстояния даже мне не промахнуться, да и Макс уже из подлеска вылез, и контролирует уткнувшегося лицом в снег разведчика. Надеюсь, и Николай нас сейчас страхует, а не кишки себе выблевывает. Словивший основной заряд картечи автоматчик опасений не вызвал. Разорванный в клочья маск-халат уже сменил свой цвет с белого на темно-багровый, и я прошел мимо него без колебаний. Со вторым что? Тоже готов. Судя по единственному пятну крови, случайная картечина угодила в лицо. Я вытащил нож и стянул с мертвеца белую маскировочную маску. Темневшая на скуле рана размером с ноготь мизинца уже не кровоточила. «Смотри-ка, китаец!» Никак нами триада заинтересовалась. «Макс, что с твоим?» — спросил я, не поднимаясь с колен. Мертв. — как-то глухо отозвался парень. «Беги к тропе, займи позицию! Может, их страховал кто!» Перезарядив ружье, я перебрался ко второму стрелку, Перевернула кровавленное тело на спину и стянул с лица маску. «Нет, не триада. Физиономия славянская, а триада с чужеродцами принципиально не работает. Получается, до меня и здесь дотянулись. Хреново. Что, никогда в покое не оставит? «А мне что делать?» — выдавил из себя Николай, вернувшись из леса. «Тащи сюда наши лыжи и рюкзаки. Потом беги к Максу, прикроешь его». Витрицкий с места не сдвинулся. — А это кто? — спросил он. — Бандиты, кто же еще? — ответил я и рыкнул. — Давай, беги! — Бандиты, как же! Простые бандиты нас бы на выходе с поляны дожидались, не стали бы палатку так бездумно дыревить. Нет, эти явно в первую очередь на убийство нацелены были. — А откуда ты про них узнал? — Поживешь здесь с мое, и не то узнавать научишься, — отмахнулся я. — Ага, если паранойи можно научиться, обязательно научишься. Сам ведь понятия не имею, с чего решил устроить засаду. Коля убежал, я пододвинул к себе пустой палаточный чехол. По основному назначению он нам теперь без надобности. И начал обшаривать карманы убитого, стараясь по возможности не перепачкаться в заляпавшей все кругом крови. Лов оказался небогат. Бумажник с тремя пятихатками и парой сотенных, пластиковая зажигалка, полупустая пачка Петра — И два автоматных рашка на сорок пять патронов каждый. Еще нож. Но он внимания не заслуживает. Даже у Витрицкого лучше. А где автомат, кстати? Я приметил торчащий из-под тела приклад и высвободил оружие. Сюрприз-сюрприз. Вместо ожидаемого Калашникова у меня в руках оказалась машинка, которую до этого только раз видел у знакомого пацана из роты дальней разведки. Ан-94 Абакан. Неплохо. Автоматы рожки я сунул в чехол, подумал и кинул туда же пачку сигарет. Витрицкий скурит, своих блатных ему ненадолго хватит. Деньги сунул себе в карман, так оно надежней. Прибежал Николай, побросал вещи на снег и, не сказав ни слова, кинулся к Максу. Я оттащил чехол к китайцу, но узкоглазый, такое впечатление, все пожитки оставил дома. В его карманах оказалось абсолютно пусто. Ни денег, ни сигарет, только АКМ да нож на поясе. Даже запасного рожка с собой не взял. Разгильдяй. Да так просто не бывает. Недоуменно хмыкнув, я начал прощупывать швы и подкладку поддетой под маск халат куртки, и вскоре отыскал тайник. Там, где пальцы наткнулись на какие-то твердые кругляшки, из разреза на ладонь вывалились две золотых пятирублевки царской чеканки, и странная квадратная монета с треугольной дыркой посередине, с непонятными иероглифами по краям. Интересно, это золото или сплав какой? В любом случае, чего-то достоит. Выдвинув из чехла клинок трофейного ножа, я оценил выгравированных на полированной стали драконов. Задвинул его обратно и кинул к АКМ. Сгодится. Ладно, чем последний труп порадует? Перетащив потяжелевший чехол к мертвому разведчику, я высвободил из его уже закоченевших пальцев жезл свинцовых ос, но короткий изогнутый посох к величайшему моему разочарованию оказался трещиной. Накрученный на основание контейнер с шарами и вовсе заклинило. Проще выкинуть, чем в ремонт нести. И, отшвырнув бесполезную деревяшку, я принялся за обыск. Колода игральных карт оказалась потрёпанной, лезвие опасной бритвы сильно сточенным, зажигалка копеечной. Их брать не стал. Только срезал с пояса кошель с монетами и кинул его в чехол. Больше в карманах ничего не оказалось, и я приступил к сбору оружия. К трофеям добавились несколько метательных ножей и кривой кинжал в разукрашенных золоченым теснением ножнах. А потом мое внимание привлекла добротная кожа широкого ремня. Расстегнув пряжку, я выткнул пояс и только тогда заметил слетевшую с него кобуру. И что тут у нас? Нежданно-негаданно найденный пистолет серьезно оттягивал руку и весил никак не меньше килограмма. Кольт модель М1911 или... М1911А1. Кто их разберет? Калибр 45 пятый, что немного много, ни мало. 11,43 миллиметра. Знатная игрушка. В человека из пистолета не попаду и метров с 15. -ти. Но уж если попаду из этой пушки, те же незримые доспехи выбью за 3-4 раза. Пуля-то тяжеленная. Отдача? Отдача, по идее, должна быть вполне комфортной. Мне Макс говорил, у него пистолет пулемет как раз в этом калибре. Одно плохо. Боекомплект фиг пополнишь. И даже не в дороговизне дело. Просто не найти 45-й в свободной продаже. Если только из Северореченска выписать под заказ. И то не факт. Переснаряжать тоже не выход. Попробуй собери гильзы в снегу. Замучаешься. Ладно, что с патронами? В пистолете семь и запасной магазин в кармашке кобуры. Итого 14. На первое время хватит. Обтерев о снег, случайно замаранный в крови рукав, Я поднялся на ноги и отошел к послужившей ориентиром сухой сосне. Там без труда отыскал елку, под которую крывался, и с помощью ножа выкорябал из деревца три сплющенных свинцовых шарика. Остальные или перебили тонкие ветки и улетели в лес, или засели в стволе слишком глубоко. Спрятав комочки мятого свинца в карман, я вернулся к палатке и начал прикидывать, смогу ли отволочь все вещи в одиночку или придется звать на подмогу парней. Решил, что справлюсь сам, нагнулся и неожиданно приметил рукоять ножа, торчащую из сапога разведчика. Нож полетел в палаточный чехол. Да и сапог меня, честно говоря, тоже заинтересовал. Жаль, размер оказался маловат. Ни мне, ни парням точно не подойдет. А на продажу шмотки с трупа снимать как-то западло. Да и кому он нужен, продырявленный? Вон стрела из голенища торчит. Начал выдергивать ее и вдруг обратил внимание на блеск светлого металла. Это еще что такое? Носок сапога венчала серебряная набивка с тремя короткими толстыми шипами. На втором сапоге серебрилась такая же. Неужто и в самом деле серебро? Недолго думая, я вытащил нож и откромсал себе обе набивки прямо с кусками подметок и сапожными гвоздями. Слышал, егеря из города такие штуки носят. Значит, и мне сгодятся. Тут припомнился бесшумный плавный шаг мертвеца, и на мгновение стало не по себе. Они ягеряли это? Да нет, ерунда. По слухам, рейнджеры в сравнении с егерями просто мальчики для битья. Те бы нас за пять секунд уделали. Свои способности и выучку Макса с Колей оценивают резво. Фигня, короче. И, собрав валявшиеся на снегу пожитки, я поволок их к выходу с поляны. — Коля, возьми рюкзак! — попросил там Витрицкого, который сосредоточенно пялился в темноту. Макс пристроился за стволом поваленной сосны с другой стороны прохода. Я перевел дух и спросил у него. «Никого не было?» «Да вроде нет». «Тогда разбирайте вещи и валим отсюда». а оазиса пойдем!» — вздохнул Дубин. «Там видно будет». Пожал я плечами и, предварительно вытащив из автомата рожок, выщелкнул досланный патрон. «Мародерствуем!» — произнес Николай, не скрывая отвращения. Я резко обернулся к нему и едва сдержался, чтобы не двинуть в рыло. «Запомни!» — лишь повысил голос. «Мародерство — это если ты нашел труп и обобрал его. Если завалил человека и забрал его шмотки — это убийство и разбой. А в нашем случае можно говорить исключительно о боевых трофеях. Все понял?» «Все!» — пришибленно кивнул парень. Тот то же!»